7 июля. Субботняя ночь. Так как дни сейчас были длинными, время можно было назвать ранним вечером. Впрочем, в главном доме клана Сейгуса была тишина. Старший сын главы дома Коэти уже женился и сейчас со своей женой проживал в квартире в центре города. Второй сын всегда оставался на ночь в бывшей седьмой лаборатории или одном из других исследовательских учреждений, открытых семьей Сейгуса, они практически стали ему домом. Два старших сына были детьми покойной первой жены Коэти, они привыкли избегать младших сестёр, детей второй жены. Они не были в плохих отношениях, но где-то у них в сердце была, наверное, неприязнь. Ну а дочки Коэти, Майюми, старшая, сегодня снова была на вечере и ещё не вернулась. Этот вечерний бал не был частью деятельности чисел, а звёздным фестивалем, спонсируемым университетом. Однако она, как обычно, вернётся где-то к полуночи, Косуми и Изуми приняли ванну и вернулись в свои комнаты. Они заявили, «Сегодня мы устали, так что, наверное, они уже спят». Хотя, как и младшие дочки, Коэти тоже устал, но отдохнуть он не мог. В кабинете он ожидал гостя, попросившего о встрече. «Войдите». Стук в дверь вызвал систему авторизации входной двери. Стучащим в дверь был Накура, доверенное лицо коити «Что хотел сказать Джоу Гунзынь?» Накура был краток. Конечно, он не просто экономил усилия на речь, он отвечал бесстрастно. Текущий глава клана Куда пригласил к себе беженцев из Великого Азиатского Альянса. Хм, какова настоящая причина встречи с Куда? Вмешаться в испытание боевых геноидов, одержимых паразитом, так называемых кукол-паразитов. Испытание пройдёт на турнире школ он хочет, чтобы они взбесились и парнили участников. Он говорит, что не зайдёт слишком далеко и никого не убьёт. Думаете, ему следует доверять? Метод, техника, которая сделает паразитов безумными. Внешняя системная магия духовного вмешательства. Хм. Пробормотал Коэти, казалось, он глубоко заинтересовался, но почти мгновенно потерял интерес и повернулся на кресле к столу. Хорошая работа. В его словах содержалась команда уйти, однако Накуре продолжал стоять. Это можно так оставить. Не мои заботы, ответил Коэти, спиной к Накуре. «Кукол паразитов будут испытывать во время соревнования Кросс препятствиями. Первый год не является целью». «Хотите сказать, что не ваши заботы, потому что ваши родные не будут ранены?» «Довольно странно о тебе такое слышать». В голосе накуре не было критики, но Коэти почувствовал, что должен что-то добавить, и повернулся на кресле назад к накуре. «Должен ли отратить силы ради детей других кланов?» Накури склонил голову, признавая свою ошибку, Прежде всего, учитывая его связь с событиями, которые к этому привели, было бы лицемерно с его стороны беспокоиться о других семьях. Кроме того, первыми в этом случае вмешается радикальная часть военных. Мастер Куда использует испытания кукол-паразитов в своих целях для того, чтобы заменить волшебников машинами. Сюда уже добавлены не одна и не две улики. Из-за того, что Куда, зачинщик всего этого, был частью группы, которой Коэти был близок, Ему были очень хорошо знакомы обстоятельства, приведшие к изменениям в правилах соревнований турнира девяти школ. Сначала в армии образовалась радикальная группа, сторонники жестоких мер по отношению к Великому Азиатскому Альянсу, они яростно противостояли прошедшим в ноябре прошлого года мирным переговорам с Альянсом. Они считали, что необходимо воспользоваться преимуществом, которое получила Япония в результате потери Альянсом Третьего Флота и покончить с давней угрозой. В общем, они хотели начать войну, До и Экогамского инцидента их было не очень много, но потом к ним стабильно начали примыкать сторонники. Однако военная угроза была эффективно устранена, возросла оппозиция к радикальной части, которая настолько разрослась, что Верховное командование больше не могло закрывать на это глаза. По большому счёту, надавить на магическую ассоциацию решили для того, чтобы утихомирить радикалов. В итоге на турнире девяти школ будут соревнования с сильным военным уклоном. Коэти мог лишь гадать о том, что случилось после но Куда Рецу не препятствовал событиям, лишь направлял их в нужное русло. Рецу, под предлогом испытания магического оружия, привлек внимание радикалов, он хочет показать им сцену, где волшебников побеждают куклы-паразиты. Вместо того, чтобы делать оружие из волшебников, он хочет внушить им мысль, что дальнейшая разработка изначально созданных как оружие кукол-паразитов обеспечит больше военной выгоды. Но доказательств-то не было, Это была не более чем догадка, полученная из анализа происходящих событий. Однако, сколько бы Коити об этом не думал, было довольно логично, что Кудрэдса предпочтет это, а не развитие волшебника в качестве оружия. Накура. Нет смысла над этим гадать. Даже если Макото Дона попадёт в ловушку, сэмпай всё исправит. Его отношение наглядно показывало, насколько сильно Коити доверяет бывшему учителю. 8 июля. Воскресенье. Тацо посетил третий научно-исследовательский отдел компании ФЛТ, хоть сегодня и был выходной. Или, может быть, лучше сказать, что он посетил лабораторию, потому что в школе сегодня был выходной. Лишь одно было необычным – Тацо был один. Из-за того, что со вторника начинаются квартальные экзамены, Миюке осталось заниматься дома. Не было смысла тратить усилия на тренировку практических навыков, так что она повторяла теорию. Как всегда, лаборатория под завязку была забита исследователями, не знающими разницы между буднями и выходными. Они все напряжённо работали. Третий отдел сейчас подходил к финальной стадии разработки нового продукта. Кат с полным мысленным управлением. Полгода назад Розен Магикрафт уже собрал первый в мире кат с управлением мыслями, но новый продукт ФЛТ его превзойдёт. Разумеется, продукты ФЛТ и Розен основывались на совершенно разных концепциях. Кад включал в себя уникальный механизм, использующий переключитель, активируемый псионовыми волнами, как следствие, размер этого устройства был довольно большой. Кад с полным управлением мыслями компании FLT, напротив, специализировался исключительно на генерированной последовательности активации для несистемной магии, оперирующей Кад. Традиционные Кад создают последовательности магии через ввод пальцами, но это устройство реализовано для ввода посредством мысли с использованием несистемной магии. Хотя модель FLT требовала установленного спаренного программного обеспечения в CAD, компания считала, что если волшебник будет продолжать использовать более привычное устройство, это даст ему преимущество. По крайней мере, так думали в третьем отделе. Спаренное программное обеспечение покрыло 80% рынка CAD за последние пять лет, будь то общего назначения или специализированного. Новым продуктом можно было управлять одними лишь псионовыми волнами – Как ожидалось от продукта, он должен триумфально выйти на рынок и создать немалый спрос в качестве дополнительной продукции. Сегодня как раз проходила последняя стадия тестирования. Если не возникнет никаких трудностей, начнется подготовка к серийному выпуску. К тому времени, как Татса показался в комнате наблюдения, испытания уже начались. «Доброе утро. Я немного опоздал?» «Доброе утро, молодой господин. Нет, вы как раз вовремя. Мы не могли терпеть до вашего прибытия, так что начали рано». Ушияма с извиняющимся видом опустил голову, но у него в глазах была видна улыбка. Он не смеял с нотацией. Это была улыбка искусного мастера, сделавшего работу, который гордится. «Понятно. Тогда я не возражаю, но...» Его взор упал на настенный монитор, и он улыбнулся такой же улыбкой, как и Ушияма. «Похоже, всё идёт гладко». На большом мониторе отображались текущие показатели 22 тестеров. Они проходили через восемь основных типов и четыре великих системы магии, каждый раз меняясь кат. «Пока всё идёт хорошо. Потеря времени ниже, чем мы предполагали». Тестеры использовали только базовую магию. Это было обычным делом, когда испытывали новую модель кат. Однако два пункта отличались. Первый кат переключали, не касаясь его руками. И второй. У тестеров на шее на тонкой цепочке висело устройство в форме медальона. Круглая форма 3 сантиметра в диаметре – 6 мм толщиной с серебряной отделкой. Это был кат с полным мысленным управлением. На мониторе в виде визуальной активности псионового цвета отображался статус их кат в форме медальона, когда они вводили псионы и создавали последовательность активации. Тация посмотрел свои силы на одного из тестеров, чтобы увидеть информационное тело и последовательность активации, создаваемые медальоном у груди. Тестер изменил псионы, чтобы управлять последовательностью магии, Псионовые волны сошлись в узкой точке прямо на кнопках браслета на левой руке и были поглощены. У кнопок кат есть электронные переключатели, но также есть антенны из индуктивного камня для приема псионовых сигналов. Эта антенна, уже установленный переключитель, не требующий манипуляции, прямо взаимодействовала с псионами, а не управлялась пальцами. Однако пользователи, незнакомые с манипулированием псионами, к сожалению, часто запускали неверную последовательность активации а возможность того, что Кат сам распознает ошибку, ничтожно мала. Этот Кат с полным мысленным управлением разработали для того, чтобы позволить волшебникам, плохо умеющим манипулировать псионами, точно указать последовательность активации, ну и также для того, чтобы избавиться от прежнего неправильного распознавания. Для этого тацу и его команды через псионовые волны, которые сходились в антенне из индуктивного камня, пересылали несистемную магию для того, чтобы создать последовательность активации, необходимую для вызова магии, и использовать магию. Конечно, это был не прямой путь, но из-за того, что управлять кат лучше всего простыми структурами, нагрузка на волшебника почти всегда будет достаточно низкой, чтобы ею пренебречь. По сравнению с достоинством правильного указания последовательности активации, окольность метода была несущественной. «Я тоже протестирую». «Пожалуйста!» «Эй, дайте молодому господину тестируемую модель!» А кликнул уши Яма. Тация взял у подбежавшего исследователя Кэтформи медальона и пошёл в комнату тестирования.